Часть первая. В Горниле трудностей и бед. Глава 1 Думы о былом. Личный адъютант Верховного Главнокомандующего русскими войсками Лавра Георгиевича Корнилова, капитан Покровский, неторопливо курил папиросу, стоя в холодном тамбуре литерного поезда. Являясь походной ставкой на колесах, Поезд стоял на одной из боковых веток Могилева, готовые в любой момент развести поры, чтобы незамедлительно доставить генерала в любую точку воюющей России. Заняв пост главнокомандующего русской армии с июля 17 Корнилов уже успел исколесить на своем литерном поезде почти добрую половину России, желая выполнять свои обязанности как можно лучше. У капитана еще было достаточно времени перед началом совещания у командующего, на котором должно было пройти обсуждение положения на фронтах страны, и поэтому, стоя в холодном тамбуре в наброшенной на плечи шинели, он медленно и неторопливо пускал сизые кольца дыма в раскрытое окно. Солнце уже стремительно проходило свой путь к линии горизонта, щедро окрашивая своими холодными закатными лучами валые тона огромные снежные сугробы, обильно нанесенной на землю наступившим декабрем. Шулакаянный 1917 год, который в одночасье перевернул в многострадальной России все с ног на голову. На глазах у изумленных жителей страны, подобно карточному домику, в одно мгновение рухнула многовековая царская монархия – и Россия стремительно погрузилась в анархию демократии и свободы, вместе с которыми появились произволы насилия в самой грубой и разнузданной форме. На белый свет вылезли немыслимые пороки людской души, лишенные каких-либо элементов сдерживания и ограничения. Бездумно руководимая Керенским Россия кидалась из одной крайности в другую, бездарно теряя от этих преступных действий людские ресурсы, территории, и остатки прежнего уважения к себе. Все это неизбежно приводило к возникновению вопроса о существовании России как суверенного государства. Глядя на кровавые отблески солнца, капитан с одраганием вспомнил март месяц, когда в армию с Петрограда пришел тот злосчастный приказ номер один, столь ненавистный впоследствии всеми офицерами-фронтовиками. Один листок бумаги за подписью Временного правительства мог нанести действующей армии больше вреда, чем сам германский кайзер, в купе со всеми своими союзниками вместе взятыми. И хотя потом премьер-министр Керенский и вся его демократическая комарилья рьяно пытались доказать на многочисленных митингах и собраниях, что данный приказ касался только частей Петроградского гарнизона, черное дело было сделано вырвавшийся на свободу джин вольницы, начал стремительно набирать опасные обороты. Этому процессу способствовали всевозможные представители и комиссары Временного правительства, которые, как по мановению волшебной палочки, устремились из столицы на фронт, стремясь как можно лучше и полнее разъяснить одетым в серые шинели солдатским массам их права и свободы, подаренные им славной февральской революцией. Одеты в кожаные тужурки с красными бантами в петлице или на рукаве, голосистые ораторы открывали забитому народу всю правду-матку, которую столетиями скрывали от него царские сатрапы. Одного партийного говорна-разоблачителя сменял другой, сладко обещая русскому крестьянину скорую райскую жизнь, правда, при этом не уточняя ни размеров благодати, ни сроков ее наступления. От подобных демократических заигрываний перед нижними чинами дисциплина в частях стремительно упала, сводя к полному нулю их боеспособность. Получившие право не подчиняться офицерам-солдаты немедленно воспользовались этим даром революционного правительства для сведения своих старых счетов с командирами. При этом особо злобствовали не фронтовики, которые, находясь на передовой, прекрасно осознали необходимость порядка и дисциплины на войне, а тыловые части, не желавшие менять свои теплые места на холодные фронтовые окопы. Они в полной мере воспользовались вновь приобретенным демократическим правом в виде своей винтовки и горла, когда только возникал вопрос о возможной отправке их на фронт. Их ненависть и злобный кураж над поверженным начальством Покровский оценил на собственной шкуре. Когда вместе с другими офицерами прибыл на маленькую железнодорожную станцию под Псковом для получения под свое командование нового подразделения. Здесь, в этом уголке бывшей Российской империи, а теперь Свободной Республики, царила полнейшая демократия, в которой реальной властью, заправляющей всей жизнью, были войсковые комитеты различных мастей, не желавшие более воевать. Именно такая толпа людей – По ошибке одетая в военную форму, встретила господ офицеров на вокзале, решив раз и навсегда снять вопрос о своей отправке на фронт. Как выяснилось позже, тыловиков заботливо предупредили петроградские доброжелатели, выслав в запасной части телеграмму, сообщавшую солдатским комитетам о планах командования по изменению их дислокации. Верховодившие в комитетах горлопаны моментально доказали отнюдь не рвавшимся в бой солдатам, что все зло заключается только в офицерах, которые должны прибыть на станцию для исполнения приказа командования. «Предатели-генералы прежнего режима вновь хотят подставить нас под немецкие пули, как безмолвную скотину!» – изливали душу оратора из комитета, и два телеграмма была доставлена по назначению. «Разве не мы свергали царя с его сатрапами?» втянувших Россию в эту кровавую бойню. Разве не наши штыки подарили свободу всем жителям нашей страны от мало до велика? И в благодарность за это нас хотят направить на фронт. Мы свободные люди и не желаем больше быть пушечным мясом по приказу их благородий. Покажем господам офицерам нашу солдатскую силу. Охваченный этим благородным порывом, половики дружно повалили в сторону вокзала для теплой встречи их благородий, здраво рассудив, что если не будет людей, присланных с приказом, то и не будет проблем. Как только прибывшие офицеры сошли с подножки поезда и двинулись по перрону, как к ним моментально подлетели солдатские представители и, подхватив ошарашенных и ничего не понимающих людей под руки, подащили кирпич на стенки ближайшего пакгауза. Пораженные подобным обращением с ними своих же солдат, офицеры почти не сопротивлялись, поскольку происходившее событие казалось каким-то чудовищным наваждением. Покровский с ужасом отмечал, что подобное обращение с офицерами для жителей этой станции было уже привычным явлением, подобно некому веселому развлечению в их серой будничной жизни. «Офицеров выдуть! Господа река втянуть!» Звонко голосили станционные мальчишки, созывая своими криками всех присутствующих на вокзале и его окрестностях. Раззадоренная столь шумным приглашением толпа, энергично валила к стенкам Пагауза, образуя большое разномастное сборище зевак, на чью долю выпала возможность поглазеть на бесплатное развлечение. Уподобляясь толпе зрителей в Древнем Риме, пришедших посмотреть в гладиаторские бои, Они пришли насладиться новым представлением, которым их щедро одаривала демократическая Россия. Люди, жизнь которых вот уже три года защищал Покровский, без всякого страха и смущения, ждали возможности повеселиться над своими защитниками. Задержавшие офицеров солдаты моментально ощутили мощную поддержку со стороны говорливой толпы и, войдя во вкус, стали разыгрывать представление под названием «Справедливый солдатский суд». Первым, кому довелось испытать на себе его праведную руку, оказался подпоручик Макриевич. Двое отъевшихся запасников, нещадно дышавших в лицо своей жертве чудовищной смесью из водочного перегара, лука и кислых щей, ловко вывернул Макриевичу руки, со всего маха бросили подпоручика к ногам чернявого солдатика, чью хилую грудь украшал большой красный бант, неизвестно из чего изготовленный. «Чего, Ваш Брагород, Приехали?» Визгливо закричал судья, офицеру, которого подручно заставили встать на колени. «Сейчас с тобой расчет будет производить всю нашу кровь и пот, который ты куда не выпил из нашего солдатского брата!» Хлестко и истерично ударяя себя в грудь, солдатик все больше и больше распалялся от собственного визгливого крика, возводя на бедного Макариевича одно обвинение страшнее другого. Подобная манера поведения однозначно выдавала в нем представителя криминального мира — которые в большом количестве были выпущены на свободу февральской демократии и активно вливались в тыловые части, представляя себя истинными жертвами царизма. Чувствуя себя как рыба в воде, они легко пролезали в низовые солдатские комитеты, подбивая тех к полному неповиновению своим командирам и поискам правды жизни в виде грабежа винных складов или зажиточных людей, объявляя последних немецкими пособниками. Доведя свою истерику до последней звуковой планки, которые позволяли взять его полностью прокуренные легкие, чернявый с силой ударил подпоручика в грудь ногой и пригрозил немедленной смертью, если он сейчас же не снимет свои погоны и не попросит прощения перед солдатами, которых якобы собирался везти под германские пули. Макриевич совсем недавно получил офицерские погоны, пройдя ускоренную офицерскую подготовку в тылу и, по сути дела, еще не был полноценным командиром. Поэтому он легко сломался и под радостный вой толпы сорвал с себя золотые погоны, бросив их к ногам Чернявого, а затем принялся истово молить о прощении. «Ну что, простим господина офицера!» взвизнул судья и в ответ получил одобрительные крики толпы. «Пошел вон, ваш бродь! И больше не смей обижать солдатушек!» Бывший подпоручик молнией взлетел с колен и, пригнувшись бочком, ринулся вдоль стены по Гаузе на свободу. Пробежав несколько шагов, он шумно упал, снова вскочил и по дуле люканье и извительной крики зевак бросился прочь. Довольная показанным представлением толпа радостно загудела и приготовилась к новому зрелищу. Следующим был штабс-капитан Булыга, которого дюжи, хлопчики уже резво тащили к чернявому трибуну для свершения нового справедливого приговора. «Поучите, братцы, господина офицера, хорошим манерам!» — взвизнул комитетчик, и в тот же момент к Булыге подскочило несколько солдат, которые обрушили на него град ударов из-за трещин, завершив свое воспитание смачным плевком в лицо, что вызвало всеобщий хохот в рядах собравшихся. «Не жорись, пан офицер! Отдай честь по-хорошему!» — уговаривал Булыгу один из обидчиков, ловко нанеся при этом удар сапогом по голени офицера — чего тот жалобно вскрикнул и буквально рухнул одним коленом на площадную брусчатку. Громкий гул одобрения пронесся над площадью. Многие из стоявших людей кричали штабс-капитану «Сними! Сними! Сними!» Новый град побоев окончательно сломил булыгу и с криком «Да подавитесь ими!» Он последовал примеру Макриевича и содрал себя погоны. Прагматик по натуре... Он решил пожертвовать малым, но сохранить жизнь, поскольку разгоряченная толпа солдат уже стала показывать, как она подденет упирающегося офицера на свои штыки. «Сыпьте его благородию двадцать шампалов и гоните его в шею!» — приказал Чернявый, чем вызвал новый одобрительный гул собравшейся толпы. Радостные солдаты моментально завалили булыгу на землю, и под радостные выкрики зевак исполнили приказание судьи. Все громко считали количество ударов шомполом, отчего толпа заводилась все больше и больше. Вид крови на спине офицера только разодорил людей, которые жадными глазами глядели на Покровского, единственную жертву, оставшуюся у стенки Пагауза. Капитана оставили на закуску, по достоинству оценив его чин и орден Владимира Третьей степени, украшавший его грудь. «А подать сюда господина капитана!» — воскликнул вожак — чем вызвал взрыв хохота и глумления в рядах собравшихся. Однако на этот раз у комитетчика вышел конфуз. Покровский оказал бешеное сопротивление. Ударом в ухо сбил на землю одного из конвоиров и заехал локтем в живот другому. Воспользовавшись моментом, он попытался вырвать из цепких рук упавшего солдата винтовку, но не успел. И был буквально сметен, навалившийся на него кучей тел. Его пинали, топтали, били ногами по голове, но в тесноте это не совсем удачно получалось. «А ну, братцы, дайте мне эту золотопогонную сволочь!» Истошно визжал Чернявый, яростно приплясывая возле столпившихся солдат с револьвером в руке. «Он у меня гад свои погоны съест и в ножки поклонится!» Отведя душу, солдатские мстители с готовностью подчинились голосу комитетчика и, подхватив избитого офицера, подтащили его к судья. Что тот хотел выкрикнуть в лицо Покровскому, навсегда осталось тайной, поскольку Чернявый осекся, встретившись пылающим, жгучей ненавистью взглядом капитана. Он только продолжал яростно трясти наганом перед лицом офицера. Не дожидаясь, когда к Чернявому вернется до речи, Покровский стремительно откинулся назад и, изловчившись, со всей силы нанес сапогом удар в живот своего мучителя, отчего тот отлетел в сторону и выронил свое оружие. Истошный вой огласил привокзальную площадь. Согнувшись пополам, черняво энергично изливал содержимое своего желудка прямо на свои хромовые сапоги. Солдаты вновь навалились на офицера, который яростно сопротивлялся. «К стенке его! К стенке!» Понеслись громкие голоса разъяренных тыловиков, моментально определяя участь Покровского. Кирпичи депо больно впились в спину капитана, которого солдаты сначала швырнули к красной стене, а затем отодвинулись назад, хищно клацая затворами винтовок. Толпа жаждущих крови людей развернулась полукругом, выставив вперед стволы винтовок. Избитый Покровский, с трудом удерживая равновесие, гордо вскинул разбитое лицо и выкрикнул. «Стреляйте! Стреляйте, сволочи! Сейчас вы увидите, как погибает русский офицер!» «Я сам! Я сам расстреляю этого гада!» пронзительно верещал чернявый еще не оправившись от удара но стремившийся не опоздать свести счеты со своим обидчиком расступись брата я его лично в расход пущу капитан побелел как полотно накрепко сжав кулаки уперся ненавидящим взглядом ли лица стоявших перед ним убийц черняв уже прорвал строй и выскочил вперед перекосив от боли свой щербатый рот по врагу революции Прокрещал комитетчик, выкидывая вперед трясущуюся от гнева руку с наганом. Но судьбе не было угодно оборвать жизненную нить капитана Покровского на этой богом забытой станции. Откуда-то сбоку из притихшей толпы зрителей раздался громкий, хлесткий револьверный выстрел, от которого голова Чернявого моментально разлетелась, словно спелый арбуз, щедро окропляя кровью стоящих вблизи солдат. Все зрители, словно зачарованные, смотрели, как комитетчик медленно оседал на грязную, заплеванную подсолнечной шелухой землю, еще мгновение назад мнивший себя вторым после бога. Истошно заголосили бабы, и толпа испуганно шарахнулась в сторону от того места, где велась стрельба. Напуганные появлением реальной смерти, остолбеневшие от ее вида тыловики инстинктивно бросились в сторону, давя и опрокидывая стоявших рядом людей. Новые пули неизвестного стрелка продолжали косить тех, кого он мгновенно выбирал себе в жертву, с каждым разом сея новый страх и панику в рядах солдат. От столь быстрой смены событий у Покровского предательски одереденели ноги, и он обессиленно привалился к стене, пытаясь разглядеть своего избавителя. Им оказался однорукий инвалид, который, вытянув вперед левую руку, Хладнокровно, словно в тире, расстреливал ненавистную ему толпу вооруженных мужиков. Стрелок прекрасно знал, что подвергает себя смертельному риску, но он был абсолютно спокоен. Только его глаза азартно блестели под козырьком офицерской фуражки. Покровский не успел как следует рассмотреть своего избавителя, как неожиданно возникшая откуда-то черноволосая девушка вцепилась в жесткий ворот его шинели и властной рукой поволокла капитана прочь, от страшной красной стены, на которой виднелись пулевые отметины от прежних решений солдатского трибунала. Он едва передвигался на вдруг сразу ослабевших ногах, но девушка упорно продолжала тащить его вглубь построек, выгадывая спасительные секунды, пока тыловики еще не пришли в себя. Инвалид успел полностью разрядить свой наган и выхватил из кармана второй, когда отбежавшие за Паггау солдаты открыли нестройный ответный огонь. Неизвестный спаситель покровского погиб прихватив с собой шестерых пламенных революционеров тугой комок перекатился в горле алексея от этих воспоминаний только благодаря помощи наташи курсистки из столицы офицер смог безопасно пересидеть день и ночь и покинуть столь негостеприимную станцию. Появление на фронте генерала Корнилова Покровский встретил с восторгом, видя в нем совершенно нового генерала военного времени, значительно отличавшегося от всех генералов, виденных им ранее. Все офицеры-фронтовики считали за счастье служить в его знаменитой «стальной дивизии», хотя генерал никому не делал никаких поблажек. Поэтому, когда генерал объявил, что необходимо навести порядок в Петрограде, Очистив его от запасных полков, Покровский, ни минуты не колеблясь, отправился выполнять приказ своего главковерха. Капитан нервно швырнул в ящик с песком погашенную папиросу и тут же закурил новую. Перед его глазами выросла другая картина, оставившая в его жизни не менее глубокую зарубку, чем прежняя. Станция, на которой застрял эшелон под командованием Покровского, идущая в направлении Петербурга или демократического Петрограда, была совершенно не похожа на ту, где капитан чуть было не погиб. Но что-то совершенно неуловимое моментально напомнило офицеру о прошлом, едва он спрыгнул на землю с подножки поезда. Капитан только мазнул взглядом по красной стене по гауза и моментально приготовился к всевозможным неприятностям, которые не замедлили проявиться во всей красе. Едва только эшелон прибыл на станцию, как железнодорожники сначала загнали воинский эшелон на запасной путь, а затем, отцепив паровоз, угнали его в неизвестном направлении. Подобные действия были столь неожиданными для военных, что они вначале ничего не поняли, а когда спохватились, то было уже поздно отправившийся за разъяснениями касательно подобных действий относительно их эшелона к начальнику станции штабс-капитан Саблин, получил дерзкий по содержанию и маловразумительный ответ. В полной торжественности и важности от всего происходящего начальник станции сообщил, что по личной просьбе премьер-министра Керенского профсоюз железнодорожников принял решение не пропускать далее все воинские эшелоны, идущие с фронта на Петроград. Напрасно Саблин шумел и махал руками перед лицом несговорчивого собеседника. Тот стоял подобно гранитной скале, о которую разбивались все слова и доводы офицера. И чем больше он говорил, тем увереннее себя чувствовал новоявленный спаситель Отечества и демократических идеалов. Он в категорической форме отказал Саблину в возможности связаться как с ставкой Корнилова, так и с генералом Крымовым, который со слов железнодорожника прочно застрял в луге. Неизвестно, чем бы закончилась их беседа, если бы в тот момент лихой телеграфист не принял срочную депешу из Питера, которую сразу же протянул начальнику станции. Тот прочел ее с видом Наполеона, и торжественная улыбка озарила его лицо. «Все воинские части, движущиеся на столицу по приказу Кормилова, объявлены мятежниками и подлежат немедленному разоружению». «Любое неповиновение распоряжением Временного правительства приравнивается к государственной измене и будет караться по всей строгости военного времени». Произнеся эту тираду, железнодорожник величественно бросил телеграфную ленту на стол и наставительно стуча пальцем по дереву изрек. «В вашем распоряжении полчаса, господин штабс-капитан. После этого вы объявляетесь бунтовщиками со всеми вытекающими из этого последствиями». Все эти новости вместе с приложенной змейкой телеграфной ленты растерянный Саблин доложил Покровскому, у которого от злости заходили желваки и кровь бросилась в лицо. Капитан вновь почувствовал себя жалкой игрушкой в руках грязных политиков во главе с Душкой Керенским. Откуда-то неудержимо подуло холодным ветерком мартовских передряг, от одних воспоминаний которых Покровский непроизвольно заскрипел зубами. «Что будем делать, Алексей Михайлович?» С тревогой спросил Саблин, пытливо вглядываясь в лицо своего командира. Он не был трусом. За его спиной был целый год фронта, но стать в одно мгновение не по своей воле изменником Родины штабс-капитан был не готов. Покровский растерянно наматывал на кулак бумажную ленту со страшным известием, сосредоточенно думая о чем-то своем. Перед его глазами в один момент пронеслась вся его станционная Одиссея во всех подробностях. Это, подобно запаху нашатырного спирта, в раз привело офицеров в чувство. Приняв окончательное решение, он энергично вскинул голову и твердо произнес. «Что будем делать?» «Не знаю, как вы, а я собираюсь выполнять ранее полученный приказ. Из этой писульки господина Керенского следует только одно. Крайне необходимо навести порядок в Петербурге и пересажать всю эту сволочь в Петропавловку. Но это предательство, господин капитан». «Предательство, мой милый Сергей Борисович, бездумно выполнять все требования этой взбесившейся министерской комарилии, которые говорят одно, думают другое, а делают третье и при этом ни за что не отвечают. Оказывается, мы с вами их вчера неправильно поняли, когда грузились в вагоны по просьбе славного Александра Федоровича, который называл нас спасителями Отечества. А сегодня этими спасителями оказываются железнодорожники «Викжеля», которым после случая с остановкой царского поезда можно все. окровский яростно сплюнул под ноги и продолжил. Эти тыловые крысы возомнили себя черт знает кем, получив данную писульку из зимнего. Они предлагают нам сдаться. Они, знающие, что такое фронт только из газет, да со слов всяких тыловых прощелыг, засевших на складах и рассуждающих о войне в кабаках и салонах. Кто, скажите, кто будет нас разоружать в случае нашего неповиновения? Столичный гарнизон, который, как черт Ладана, боится одного упоминания о фронте и в первую же неделю свободы добыл у Керенского охранную грамоту от отправки на фронт. Эти новые претарианцы русской демократии. Однако наступать на Петроград силами двух с половиной батальонов и одной батареи – это авантюра Алексей Михайлович. А сидеть подобно молодой девице, оказавшейся в интересном положении, и надеяться, что все рассосется – это не авантюра Когда немцы взяли Ригу – и совершенно неизвестно, во что все это выльется. Только из-за этого Лавр Георгиевич не смог лично возглавить этот поход. Будь он с нами, мне бы не пришлось приводить вас в чувство, как кисейную барышню». «Господин капитан», — возмущенно воскликнул Саблин, но Покровский только недовольно махнул рукой. «Я знаю вас как боевого офицера, и только поэтому веду с вами эту беседу». Как командир эшелона, я полностью беру на себя всю ответственность за происходящее и прошу вас только об одном – четко и твердо выполнять те мои приказы. Вопросы есть? Никак нет, господин капитан. Тогда будем считать вопрос исчерпанным. Пойдемте к людям».